Глава 12. Ростов. Разговор в кабинете. Когда настойчивый репортер ушел, Курнатовский как из воздуха достал и расстелил на столе архитектурный чертеж здания особняка, где был убит телеграфист. Значит, здесь внизу были и в любое время могли зайти к телеграфистам Чекилев, Беденко и Шеховцев. Кто-то еще? Лев Кириллович Вольский тоже был здесь. И его шофер. Он был в гараже. И того четверо вы и Лка считаете, Ян Алексеевич? Только для порядка. Ясно. По-моему, он со своими подозрениями переходил границы. Подозревать Лка нелепо. Да еще и высказывать свои догадки мне так спокойно. Я знал Лка всю жизнь без преувеличения. Благодаря ему начал работу с полицией, и Яну Алексеевичу это отлично известно. Не взбрыкивайте. Я готов принимать во внимание ваши же доводы, что это не банда. Ваши, заметьте. Он продолжает, как ни в чем не бывало. А значит, нам приходится подумать о тех, кто был здесь. Выходит, под сомнением все. Штабс-капитан Чекилев? Инженер. Богатейшая, знаменитая в городе семья. Или еще того лучше. Этот Беденко. Приезжий чиновник, который из архива и не высовывался. И мне, между прочим, уже дали понять, что он тут с поручением, до которого у меня, простите, нос не дорос. Или вот Чеховцев, которого в штабе все отлично знают. Еще несколько офицеров, которые и те неподозрения не вызовут, тем более, что их на верхнем этаже все время видели часовые». Произнося все это, он доставал из портфеля и раскладывал в разные стопки бумаги. «Взяв одну, я увидел нечто вроде досье на каждого участника той ночи. Чье-то было внушительным» а для Шиховцева хватило и пары листов. Мне в который раз подумалось, что неплохо бы для наглядности сделать схему подробностей дела с фотографиями всех участников, связями между ними. Например, на доске из пробки, на каких крепятся чертежи или военные планы. С кого начнем? Курнатовский закончил свое строительство бумажных пирамид и с тоской смотрел на заваленный листами стол. «Знаете, я на обеде у знакомых встретил Чекилёва. Он очень настойчиво расспрашивал меня об убийстве. Упомянуло клише. По его словам, о том, что они были в штабе и украдены, ему сказал Захидов. Сложно подозревать во лжи офицера. Да и Александр, конечно, мог знать и рассказать. Приятели из банка у него есть». «Ну-с, хорошо. Тогда Максим Романович Чекилёв. Семья в городе известная. Староверы. Дед из казаков» начал торговлю отец продолжил получил дворянство стоит внимание что брат нашего максима романовича был джандармерией замечен не раз финансировал подпольную типографию а для вида печатает хоть и разрешенные но сомнительные книжки писатель горький адвокат социалист липкнет вот критика еще курнатовский подвинул мне не толстую книгу на обложке как куст торчала большая борода известного немецкого журналиста Это у них продается лучше всех. Ведь и на этом даже сказалось семейное умение заработать. Книжки дешевы, пошли на расхват. Но он не только пропаганду поддерживает. Отец дал ему в управление угольный рудник. Теперь там устроен рай на новый манер. Вокруг угольной шахты – столовые для рабочих, общежития. Открыл больницу, оприняй аптеку. Увлечен идеей построения нового общества. Идея ведь хорошая. Курнатовский сделал вид, что не услышал. Но! Это я вам о старшем сыне. А наш Максим Романович, младшенький, он немного порылся в бумагах, личность интересная. Принадлежа к казачьему сословию, обязан был призваться в казачье войско. И служил потому, что отец не стал откупаться. Не сдал в войсковой доход установленный сбор. Притом, полный европеец по образу жизни и мышлению. Не просто ему. И к казакам ходу нет. Слишком на другой манер воспитан. И тут не прижился. Все по столицам и Европам, плюс младший в семье. Гордость его ест. Они узнали, что изучал, кроме инженерного дела. Может быть, естественные науки? Не исключено. В Московском университете брал несколько разных курсов. Думаете, он ваш Борджия? Не знаю, Егор. Максим Чекилев – человек военный. Действовал бы решительно, если бы пришлось, а тут яд. Военный – это верно. Пальцы отрезали чисто, как будто человек опытный. «Бросьте! Ладно. Терпением спасем душу!» Женить бы на дочери священника определенно сказалось на Курнатовском. Цитаты из «Апостолов» я слышал все чаще. «Крайне видно этим бумагам!» Сопя он вынул из папки несколько газетных вырезок и бланки с печатями. «Еще что удалось найти за короткое время. Это не для передачи, Егор. Впрочем, вы понимаете». У отца Чекилева дела с началом войны пошли плоховато. Коротко, он замешан в серьезном скандале с военными поставками. Как там было сказано, продают все до совести включительно. По совести дело мутное, он ли виноват или его партнеры. Одно точно, только революция и каша, которая заварилась после нее, по сути, спасли его от суда, а может от разорения и бесчестия. Но к младшему сыну не политические взгляды брата, Не финансовые проблемы, а может и махинации отца не имеют отношения. Он, как божья овечка, чист. На родине в момент скандала не был. Грамотный инженер и хорошо зарекомендовал себя. Полиции ни в чем не замечен. Ни барышень, ни скандалов. А морфий или другие препараты? Спрашивая, я вдруг прямо перед глазами увидел знакомую фамилию, которую мельком заметил в журнале аптекаря в Нахичеване. Понимаю, о чем подумали. «Но нет, ничего. Вы что-то еще другое вспомнили?» «Да. В аптеке Пенагеля среди тех, кто брал лекарства, я точно видел фамилию Шеховцева. У фармацевта неразборчивый почерк, но я поручусь». «Шеховцев», – задумчиво протянул Курнатовский. «Матвей Данилович, уж больно молод. По сути, мальчишка, как вы». «Сидите, не вскипайте». Я усмехнулся. Курнатовский прав. Пожалуй, мы с Матвеем одного возраста. Глядя на молодое, открытое лицо Шиховцева с наивным чубчиком белых волос, сложно поверить, что он был участником военных операций. Так, что имеем? Отец помещик. В добровольческую армию Шиховцев ушел из старшего класса гимназии. Рисковый. На мотоцикле ворвался прямо в центр захваченного города, попал в плен и бежал, опрокинув на землю и ударив кирпичом конвоира. «Несколько дней пробирался к своим. В штабе не так давно, но со всеми дружен, всеми любим. Но вы его лучше меня знаете». «Не очень близко. Приятный малый. Любит прихвастнуть разве что. Знаете подробности его побега? Он ее забавно рассказывает. Отсиживался ночь в какой-то канаве, перепутав знамя корниловцев. Кумачевое полотно с черной полосой, с другими красными флагами. Утром только разглядел точно, что это не большевики». «Да уж». Так. Кто остался? Ну, чиновник по ведомству железнодорожных путей, Алексей Владимирович Беденко. Живет в номерах «Бристоль», не лучшая гостиница, скромен. Прибыл со всеми нужными документами, приказом. Сам я их не видел, но сведения точные, будьте уверены. Как мне дали понять, подробности его дел тут известны Льву Кирилловичу лучше, чем другим. Пропустив намек на ЛК, я поинтересовался. Шиховцев рассказывал, и так немного с похвальбой, что они с Беденко встречались еще раньше. Да, во время наступления на Царицын и в такой неидиллической обстановке. Вот и задумаешься, что Беденко там делал? Одни только мысли, фактов на этот счет нет. Засиделись мы до того, что деликатная Мария Алексеевна заглянула к нам и кивнула на часы. Решено было завтра пойти мне к ЛК. И, во-первых просить его разузнать о тексте телеграммы все, что возможно, а во-вторых, расспросить его обо всех участниках той ночи. «Я все-таки не оставлю без внимания слова Штрорма, порыщу в этом направлении, но ну и вы там подробнее ссылка потолкуйте, он знает явно больше, чем мне расскажут», сказал на прощание Курнатовский. За его спиной Мария Алексеевна куталась в платок, держа лампу. «Дом давно спал».